Все это было так мирно, так хорошо, и все это минуло уже безвозвратно. Тихие добрые глаза сомкнулись навеки, голодный червь уже давным-давно повыголодал их. Теперь на их месте зияют там под землею две костяные впадины, и этим впадинам никогда, никогда не улыбнуться той светлую, честную, безгранично любящую улыбкой». Какую улыбались некогда глаза до обожания любимой женщины. В этих грезах, глубоко ушедших в душу, Бероев и не заметил, как подступил вечер. Ярко-румяное солнце стояло уже низко над землей и кидало полосы золотисто-розового света по кладбищу, вдоль которого потянулись длинные тени крестов, казавшихся теперь тоже какими-то розоватыми. Свысии теплого неба долетали еще на землю последние рассыпчатые трели жаворонков, допевавших свои предвечерние песни. Все другие птицы почти совсем уже умолкли, зато в роще защелкал где-то соловей, и это было робкое еще начало бойких ночных переливов. В воздухе, как будто глуше, чем днем, запахли белесоватые кисти цветков рябины.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 В нескольких сажениях перед ним, лицом к лицу, шла женщина в очень скромном простеньком платье темного цвета. Большой платок покрывал ее голову и спускался на плечи. Яркие лучи золотистого заката, дробясь между стволами дерев, зеленью ветвей и могильными памятниками, Сетью переплетались и путались на дорожке, и обливали светом спокойное и грустное лицо женщины, шедшей навстречу Беруеву. «Боже мой, боже, да что же это?» — сверкнуло в голове его. «Или мне чудится? Сплю я или с ума схожу? Она, она, но этого быть не может!» Женщина случайно подняла голову, и, заметив его пораженную ужасом фигуру, остановилась и взглянула ему в лицо. И вдруг, словно лучезарная молния, пробежала по ее чертам. Они оживились испугом и недоумением, но в тот же миг засверкал в них восторг радости и счастья. Легкий крик вырвался из ее груди, и, простирая вперед свои руки, она стремительно пошла к Бероеву.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 Целуя руки и ноги и не будучи в состоянии вымолвить ни единого слова от этого опьяненно окрыляющего наплыва какого-то дикого, необузданно восторженного счастья.